Глава 7. Светлана Проанализировав наш разговор с Сашей, принимаю волевое решение какое-то время не попадаться ему на глаза. Даю время все спокойно обдумать и привыкнуть к моему присутствию. Его мать хоть и пустила меня на свою территорию, но помогать явно не собирается. От нее так и веет холодом и недоверием, но я не могу повлиять на ход вещей. Только время все расставит на свои места. Разместиться мне разрешили в гостиной и даже выдали комплект белья. Осматриваю свои владения. Не люкс, конечно, но все не так плохо. Раздвижной диван есть и стол, на котором удобно работать. Мне вполне достаточно. Быстро навожу порядок и раскладываю вещи по местам. А сама все думаю, с чего лучше начать. Опыта в таких травмах у меня нет, но есть большое желание помочь. Надо как-то соединить одно с другим и получить результат. Весь оставшийся день разбираюсь с историей болезни. Карту Орлова до нашего расставания я помню наизусть. Поэтому восстановить надо небольшой промежуток времени. Слава Богу, ни серьезных травм, ни болезни до аварии у него не было. Значит, организм вполне способен бороться. Остаются авария и последствия. Листаю записи и смотрю снимки. Въедливо разбираю каждую букву и цифру. Но квалификации недостаточно, чтобы до конца понять все тонкости. Все-таки по специализации я спортивный врач, а не травматолог. Тут нужно более глубокое погружение в тему. Глаза жжет от усталости, а в висках появляется неприятное покалывание. Хватит. Отчаявшись справиться самой, откладываю бумаги в сторону. Зарываюсь пальцами в волосы и смотрю прямо перед собой. Единственное верное решение, что приходит на ум, проконсультироваться с профессионалом. На моем курсе училось много талантливых врачей. Мысленно перебираю тех, к кому могу обратиться. Ну, конечно! Косолапов Алексей Михайлович. Он точно остался в профессии и стал первоклассным травматологом. То, что нужно. Надеюсь, не забыл еще меня. Еще о нем информацию во всемирной паутине. Натыкаюсь на фото и не могу сдержать улыбку. Такой серьезный в костюме. Прямо бигбосс, а не врач. А был совсем другим. Все мы были молодыми. Не откладывая в дальний ящик, набираю номер клиники, в которой он практикует. Если не получится вот так в лоб, придется поднимать старые знакомства. Возвращаться в соцсети. «Добрый вечер. Чем я могу помочь?» Раздается в динамике приветливый женский голос. «Здравствуйте. Мне нужен Косолапов Алексей Михайлович. Как я могу с ним связаться?» «Сегодня уже никак», — недовольно сообщает мне она, как будто я про ее мужа спрашиваю. «Он после суток ушел домой». «Жаль», — сокрушенно вздыхаю. «А его мобильный...» Не успеваю договорить, как динамике появляется тишина. Сбросила звонок. Вот ведь стерва. Возмущение бурлит во мне и рвется наружу. Надо перезвонить и сказать все, что я думаю о ее профессиональных качествах. А как же клиент всегда прав? Телефон призывно вибрирует. Смотрю на экран. Полина. Немного не вовремя. Ну ладно. Может и правда лучше подождать до утра. Но не конфликтный я человек. Давно уже смирилась с этим. Трусливо отступаю и принимаю звонок от подруги. «Светка, ты обалдела!» Чуть ли не кричит на меня Полина. «Что случилось?» Хмурюсь, никак не ожидая такого напора. «Ночь на дворе, а ты до сих пор не позвонила!» Отчитывает, как маленькую. «Может, тебя там расчленили уже?» «Да все со мной нормально!» Невольно улыбаюсь. Просто замоталась и из головы вылетела. Даже становится немного стыдно. Полина искренне переживает за меня, а я даже минутки не нашла, чтобы ее успокоить. «Как там твой пациент?» «Пока не ясно. Пытаюсь вот разобраться в медицинских хитросплетениях», окидывая взглядом ворых бумаг на столе. «Видимо, безуспешно. Ну да. К чему скрывать и набивать себе цену? Лучше от этого никому не станет. И Саша моя бравада уж точно не поможет». «А Церберша-то на месте?» — мыкает Полина, имея в виду Ирину Борисовну. «Куда ж ей деваться?» — усмехаюсь я. «И что, даже не покусала?» Не смертельно!» «Удивительно, но все вышло гораздо лучше, чем я могла рассчитывать». «Тебя тут потеряли?» Поля заходит издалека, но я интуитивно чувствую, что дело плохо. «Кто?» Спрашиваю на автомате, хотя прекрасно понимаю, о ком идет речь. «Сергей, приходил ко мне», — подтверждает она мою догадку. «Вот же неугомонный», — поджимаю губы и качаю головой. «Все это очень и очень плохо. Лучше бы ему забыть обо мне. Не представляю даже, чего можно от него ожидать. Как выяснилось, я его совсем не знала. Мой идеальный жених слишком стремительно превращается в одержимого сталкера». Я ему ничего про тебя не сказала. Спасибо. А Алла? Не знаю. Но в любом случае, будь начеку. Да, осторожность явно не помешает. Спасибо, что предупредила. Звони, если что понадобится, я всегда помогу. А знаешь, надо. Решаюсь попросить об услуге. Для Полины она не составит труда. Излагай. Мне нужен номер моего однокурсника Алексея Косолапова. Он травматолог. Я знаю только клинику, в которой он работает, но меня там послали. Не вопрос. Самодовольно хмыкает Полина, включаясь в игру. Скинь мне сайт, я попробую все узнать. Но уже, наверное, завтра утром. Спасибо. Ты меня очень выручишь. Да брось, отмахивается она. Мне только в радость. Сбрасываю звонок и пишу Полине сообщение. Она просто спец по телефонным разговорам и жуткий торгаш. Продаж что угодно и кому угодно. Жаль, что индустрия красоты привлекла ее больше. А могла бы стать неплохим предпринимателем. Все. Теперь остается только ждать и надеяться на положительный исход. Трель телефонного звонка безжалостно врывается в сознание и развеивает сладкий сон. Такой яркий и реальный. Там Саша здоров, и мы счастливы. Не хочу просыпаться и хватаюсь за ускользающие картинки изо всех сил. Звонок прекращается, а я балансирую на грани сна и реальности. Еще хотя бы немножечко. Всю ночь я просидела за компьютером, штудировала всю информацию по подобным травмам, которую только удалось найти. В итоге пришла к выводу, что все рекомендации общие и каждый случай индивидуален. Спать легла, когда за окном уже начинало светать, и заснула мгновенно, как голова коснулась подушки. Телефон вновь начинает гласить. «Ну кому я так срочно понадобилась?» Капризно стану и на ощупь нахожу мобильный. Не глядя на экран, принимаю вызов и кладу трубку на ухо. «Алло!» Бормочу сонно, изо всех сил надеюсь, что это очередной рекламный бот. «Здравствуй, Света!» Опасный голос Сергея разрезает тишину и электрическим разрядом прокатывается по нервам. «И куда же ты пропала?» Мгновенно просыпаюсь. Пульс разгоняется, а дыхание становится рваным. Распахиваю глаза и сажусь на постели. «Зачем я тебе?» Сиплю и не узнаю свой голос. Инстинктивно хватаюсь за горло, которое стремительно сковывает страх. «Вот это я себя накрутила!» «Ничего же не происходит!» «Поговорить хочу!» Вкратчиво продолжает Сергей. «Говори, я слушаю!» «Мне нужна личная встреча!» Он говорит ровно и спокойно, нарочно растягивая слова. «Назови время и место! Я подъеду!» «Не получится!» Качаю головой, словно Сергей может меня видеть. «Меня нет в городе!» «Это я уже понял!» Хмыкает он. «Когда ты вернешься?» Не собирается оставлять меня в покое. Молчу, не зная, что сказать. Его поведение пугает меня. Всеми силами стараюсь держать себя в руках, но получается плохо. Паническая атака накрывает ледяной волной колючих мурашек. Даже волоски на коже вздыбливаются. Свет. Я соскучился. Крепко зажмуриваю, не желая всего этого слышать. Это манипуляция чистой воды. Я прозрела и стала смотреть на все его слова и действия трезвым взглядом. Я не вернусь, Сереж, прости. Это максимум, который могу из себя выдавить. Не раскаиваюсь ни в чем. Я поступила так, как подсказало сердце. Нет, так не пойдет. Его голос становится жестче. Чего ты хочешь? Судорожно вздыхаю я. Я голову на ладонь. Тебя? Я достаточно ждал. Сергей изначально знал, что я сломанная, и согласился не спешить. Я пробовала полюбить его, не вышло. Все. Но он отчего-то забыл об этом. «Хватит!» — огрызаюсь я. «Ничего не будет?» «Будет!» — довольно хмыкает Сергей. «Ты принадлежишь мне, а свое я не отдаю. Запомни это!» Мое тело мелко потряхивает, но я не сдаюсь. Нельзя поддаваться панике. Нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда. Не звони мне больше, чеканю каждое слово. Я не вернусь. Сбрасываю звонок и дрожащими пальцами вношу контакт в черный список. Надо купить новую симку. Не дай бог выследит меня. Шумно выдыхаю и качаю головой. Но это уже совсем за гранью. Сюжет мыльной оперы. Выследит. Делать ему нечего. перебесятся и забудет, уговариваю себя и решительно поднимаюсь на ноги. Настроение безнадежно испорчено, зато сна нет ни в одном глазу. В квартире так чудесно пахнет кофе, что я не выдерживаю. Накидываю халатик и иду на запах. На кухне Ирина Борисовна привычными движениями готовит завтрак и, кажется, совсем не замечает меня, скорее делает вид. «Кофе?» — неожиданно предлагает она. «Было бы здорово», — немного смутившись, отвечаю и сажусь за стол. Передо мной на столе появляется чашка с ароматным горячим кофе, сахар, сливки. «Спасибо», — бормочу я и улыбаюсь. «Невероятно, но утро начинает выправляться». Разобралась с медкартой, Ирина Борисовна оборачивается ко мне и смотрит внимательным взглядом. «Чувствую себя не в своей тарелке». но буквально заставляю себя выдержать ее прессинг. В процессе уклоняюсь от четкого ответа. Жду звонка от знакомого травматолога. «Держи меня в курсе». Вроде просит, а приказные нотки все равно проскальзывают. Она забирает поднос и уходит к Саше. Провожаю ее грустным взглядом и вздыхаю. «Сколько же времени понадобится, чтобы он подпустил меня к себе?» «Надеюсь, не слишком много». Допиваю кофе. Убираю на кухне и возвращаюсь к себе. Расслабляться нельзя. Нужно еще раз пройтись по медицинским выпискам. Телефон несколько раз драгивает, извещая входящим ходящем сообщении. С опаской кашусь на экран. Очень надеюсь, что это не Сергей с очередными угрозами. Полина. Открываю СМС. Там номер телефона Косолапова и приписка. «Только не спрашивай, как мне это удалось». Даже страшно представить. Улыбаюсь и нажимаю дозвон. Алло? В динамике слышится сонный мужской голос. Упс, кажется, разбудило. Надо было хоть на часы посмотреть. Лёш, привет, это Света Плещеева. Воцаряется напряжённое молчание. Не помнит. Чёрт, как теперь быть? Светлячок! Неожиданно громко воскликивает Алексей. Сколько лет? Не узнал тебя? «Богатой буду», — улыбаюсь я. «Так это ты натравила на меня ту придурошную?» «Что?» — уморюсь непонимающе. «Какую еще придурошную?» Медленно до меня доходят его слова и сообщения от Полины. «Господи, она тебя хотя бы в плен не взяла?» Охая, еле отбился!» — смеется он. «Прости, я не хотела!» «Да ладно, проехали!» — отмахивается Алексей. «На свидание меня пригласить хочешь?» «Какое еще свидание?» — Макуя? я. «Ты же женат!» «Был, Светлячок! Сейчас я абсолютно свободен и... жду тебя!» Вынуждена отказаться, я по делу. «Вот так и знал!» — огорченно вздыхает Леша и вмиг становится серьезным. «Ладно, Плещеева, выкладывай, что у тебя там!» «Вкратце обрисовываю ситуацию!» Рассказываю все, что знаю сама, и отправляю фотографии рентгеновских снимков, записей и рекомендаций. Алексей обещает в ближайшее время все тщательно изучить и перезвонить. Откладываю телефон в сторону и выдыхаю. Щеки пылают, сердце стучит, как сумасшедшее. Косолапов должен помочь. Он же такой крутой спец. Лишь бы только был шанс. Хоть один, самый малюсенький.